Рихтер опорожнил бутылку и постарался скорее уснуть, чтобы ни о чем больше не думать. Он проснулся от стрельбы. Таракан подтянул штаны, схватил автомат. Ночь была темной, моросил дождик, нельзя было понять, кто стреляет. Таракан и Рихтер побежали к школе. — Позади третий батальон. Не может быть, чтобы русские нас догнали, — сказал Рихтер. Таракан не слышал. Бежал впереди. Он снова превратился в исправного фельдфебеля. Кто-то крикнул «Да это бандиты!» Таракан с девятой ротой прикрывал отход батальона. Когда рассвело, не недосчитались фельдфебеля Грюна и четырнадцати солдат. Рыжий Карл видел, как партизан застрелил тараканом. Рихтор считал таракана набитым дураком. Но теперь он жалел о нем, как не жалел никогда ни об одном друге. Таракан. Это все наше прошлое, веселое лето, зима с ее ужасами. Ржевский ад, выпивки, девушки, страх, тоска. Письма. А убил его бандит. Так ему все равно, что таракан побывал в Париже. Сражался против сенегальцев, одним из первых вошел. В Белосток, бедный таракан. Он как будто предчувствовал, что погибнет, смеялся, говорил, что ни во что не верит, а умер. Замечательно, как старый гренадер. Та деревня была осиным гнездом, жаль, что не сожгли. Но позади третий батальон. Эти парни почище наших, они ничего не оставят. Увидев деревушку в стороне от дороги, Рихтер крикнул, «Нужно сжечь!» Он даже позабыл об опасности. Так хотелось ему огня, криков, смерти. Смерти. Глава десятая В минуты нежности Рихтер называл жену кошечкой, а сердясь или ревнуя думал «мартовская кошка». В Гидзе вправду было нечто кошачье. Круглые зеленые глаза, мягкость движений, Та отчужденность, которая сводила с ума Рихтера. Он чувствовал, что жена живет своей отдельной жизнью, чем она послушнее тем строптивей. Весной Рихтер приезжал в отпуск. Он неуверенно прошел по своей берлинской квартире, брал в руки безделки и улыбался, как ребенок. Потом вдруг бросил вазочку на пол, выругался. Гильда перепугалась, он сказал... «А ты понимаешь, что такое ржев?» Она приготовила ему ванну, налила хвойный экстракт. Он начал бессвязно рассказывать про какой-то сосновый лес, где погибли Шеффер и Вальтер. Гильда не знала, о ком он говорит, не понимала ни военных терминов, ни солдатской ругани. Желая отвлечь Курта от страшных воспоминаний, она щебетала, рассказывала про платье про мелкие домашние заботы, про сердечные дела подруг. Рихтер прервал ее. «Мне это не интересно, понимаешь?» Он думал, что она не хочет понять его страданий. Бездушная кукла! Пока он валялся в окопах, она развлекалась с десятком тыловиков. Он говорил ей «потаскуха», потом просил прощения, гладил курчавую голову. — шептал кошечка. Больно сжав ее руку, он спросил, кто любовник. Она ответила, ты. Курт ей казался теперь не мужем, а любовником, чужим и привлекательным. Она прощала ему грубость, чувствуя за ней дыхание войны. Когда Курт сказал, что подозревает Роберта, она рассмеялась. «Боже мой, он влюблен в меня девять лет, — объяснился еще до тебя, — и ты хочешь, чтобы я вдруг стала его любовницей. Это было бы противоестественно». Она называла Роберта адъютантом, и когда он доставал кофе или шелковые чулки, говорила, «Можете меня поцеловать в щечку, как папа?» Она оставалась верной мужу, хотя могла с гордостью сказать, что, несмотря на тотальную мобилизацию, вокруг нее всегда было несколько поклонников. Она с ними кокетничала, она кокетничала со всеми, даже с кузиной ее Ганны. Недавно гильдии исполнилось тридцать лет. Она с ужасом подумала старею. Но люди, которые ей говорили, что она хорошеет, не лгали. В ней оставался задор любопытной девчонки, а глаза выражали зрелую, неуспокоенную страсть. «Ты белая негритянка», — говорил ей Курт, — «тебе нужны пальмы и плетка». Гильда не хотела уезжать из Берлина, хотя боялась бомбежек. Квартира, где она прожила с мужем шесть лет, казалась ей тихой пристанью. Оказавшись в маленьком городке с глупой и злой ее ганной, которая считала губную помаду символом распутства, Гильда приуныла. Заплаканные женщины, сплетни, разговоры о продовольствии. Госпожа Мюллер получила третью посылку из Дании. У Клары два пакета фюрера. Эльза умеет приготовлять картофельный салат без масла. Забрали почти всех мужчин. Из молодых остался только доктор Ланги, но у него искусственный глаз. Когда он говорит комплименты, становится страшно. Молодые женщины разгуливают в брюках. Говорят о том, как ухаживать за коровами и как наказывать полик. Боятся какого-то русского, который убежал из лагеря в лес и будто бы нападает на проезжих. Еще больше боятся воздушных налетов. Рядом с городом химический завод. Немного развлекал гильду итальянец. Конечно, Луиджи приходил не к Йоганне, а к ней. Он не раз пытался перейти от страстных деклараций к и но гильда его останавливала. Ей нравилось, что он как актер декламирует «О, мой кумир! Моя звезда!» Она позволяла ему целовать ее руки, но не больше. «Вы с ума сошли, у меня муж?» Когда итальянец проходил наверх, в Мезонин, где жила гильда, и Йоганна поджимала свои бледные губы и думала, «Напрасно! Фюрер поверил этим проходимцам. Лучше было бы договориться с англичанами». Йоганна ненавидела не только итальянцев, но и немцев, застрявших в тылу. Даже доктору Ланги можно воевать и с одним глазом. Ей были отвратительные женщины, мужья которых уцелели. Ее муж погиб на Волхове в начале 42-го. До войны она постоянно ссорилась с мужем. Он был юбочником и транжирой. А теперь она развесила повсюду его фотографии, и посетители должны были молча простаивать несколько минут перед фотографией покойного Карла. Она изводила гильду комплиментами. «Кузиночка, вы сегодня слишком хорошо выглядите, или вы такая нарядная, что забываешь про ужасы войны». Гильда написала мужу, что ее пугают газетные известия. Думала, что так нужно написать. На самом деле она путала русские названия. Ее не трогало, что красные захватили «Орел» или «Харьков». Курт рассказывал, что русские города — это большие деревни, к тому же наполовину разрушенные. Она спросила мужа, что происходит в России из вежливости, а, получив его ответ, она долго плакала. Конечно, Курт и прежде упоминал о трудностях, но в каждом письме гильда находила несколько бодрых слов. Когда он приезжал в отпуск, он говорил, что русские дерутся отчаянно, в лесах много бандитов, климат ужасный, и есть какие-то особенные пушки, от которых можно сойти с ума. Но когда гильда спросила, чем все кончится, он ответил, достаточно поговорить с полковником Габлером, чтобы понять, насколько наша стратегия выше русской. В итоге мы победим, как бы дорого это нам не обошлось. И вот теперь Курт пишет, «Дело не только в том, что мы отсюда не выберемся. Я начинаю думать, что эти дикари доберутся до вас». «Если Курт так говорит, значит, плохо. Он оптимист».